В тупике, затерянном среди пригородных улочек, в километрах в десяти к северу от Нью-Йорка, притаилось приземистое кирпичное здание начальной школы, окруженное крепкими фермерскими домами и потемневшими от времени постройками в колониальном стиле. Было холодное утро 6 января 1986 года. Температура едва поднялась выше нуля. Родители подруливали к зданию школы. Дети выскакивали из машин, смеясь и болтая. Изредка слышались пронзительные вскрики. Примерно в половине одиннадцатого утра на стул в одном из классов уселся зеленоглазый паренек с грязноватой копной светлых волос. Через несколько дней ему исполнялось одиннадцать. И он почти наверняка был одет в свитер с высоким воротом и вельветовые штаны. на страницах теснившихся в его ранце, записи школьных заданий соседствовали, скорее всего, с рисунками, навеянными игрой «Подземелья драконы». У зеленоглазого мальчишки с учебой не ладилось, и это утро не стало исключением. В начале урока речь шла о правилах вычитания дробей, и мальчика вызвали к доске написать решение, заданное на дом задачи. Но он неверно составил уравнение, поэтому задачу пришлось переделывать. Вскоре мальчик отвлекся, начал крутиться и ерзать на стуле, словно начинающий гудини, пытавшийся выбраться из ловушки. И учительница сделала ему замечание. «Сосредоточься, пожалуйста». Другие ученики отвечали на вопросы и решали задачи. Но зеленоглазый парнишка так ничего и не понял. Поэтому он и не попытался решать задачи самостоятельно, а недолго думая, списал ответы у соседа. Минут через двадцать учительница снова вызвала его и задала пример с делением. «Сколько будет 770 разделить на 77?» Мальчик не знал ответа. «Еще один пример, еще одна смущенная гримаса». Но вот урок подошел к концу. Пока учительница объясняла домашнее задание, зеленоглазый мальчик болтал с другом о спорте, книжках, каникулах, Бог знает о чем еще. Перед тем, как все вышли из класса, учительница сделала ему еще одно замечание. В определенном смысле каждый из нас такой зеленоглазый мальчик. Очень многие дети делают домашнюю работу с ошибками. Ведь отвлечься так легко. Но этим парнишкой был я. В школе я всегда был отстающим. Отметки у меня были хуже некуда. На экзаменах я плавал. Учителя жаловались родителям, называли меня необучаемым. Кто-то даже сказал моей матери, что мне, наверное, стоит пойти в повара. И вот однажды утром, в январе 1986 года, школьный психолог пришел в кабинет, где занимался наш четвертый класс, чтобы понаблюдать за мной на уроке. Когда я пытаюсь вспомнить этот день, в памяти не всплывает ни единой детали но я много лет хранил подробный отчет психолога. Черно-белый документ, напечатанный на машинке через один интервал, там описывалось, как мне удается обманывать учителя, с каким пренебрежением я отношусь к работе и как я совершенно не могу сосредоточиться на протяжении всего урока. Незаинтересованный, невнимательный, отвлекающийся такими эпитетами Среди прочих наградил меня психолог. Мои трудности начались, вероятно, еще с подготовительного класса. Я был там самым маленьким и в конечном итоге остался на второй год, потому что совершенно не справлялся с программой. В начальной школе учителя отправили меня на специальное обследование, и я прилежно заполнял кружочки в целой куче длиннющих тестов с непроизносимыми названиями. Зрительно-моторный гештальт-тест Бендер. Изучение механизмов адаптации по Цейтлену. Проективный рисуночный тест. В средней школе я проводил по несколько часов в неделю в группе специального обучения, куда сгоняли всех чудиков и неудачников, не вписывающихся в социум и не справляющихся с программой. Взрослые высказывали все новые и новые теории и возможные объяснения причин моих трудностей. Одни считали, что я так плохо учусь, потому что мои родители-иммигранты дома говорят по-немецки. Другие утверждали, что у меня проблемы со слухом. Неправильно сформировались связи в мозге, ответственные за восприятие информации на слух. Третьи были убеждены, что мне не хватает интеллекта, той самой почти волшебной способности размышлять и решать задачи. В каждой из этих теорий была доля правды. Мои родители жили в стране уже не один десяток лет и говорили по-английски. Но временами в разговоре все равно переходили на немецкий. У меня действительно были проблемы с восприятием информации на слух. Мне до сих пор бывает трудно следовать словесным инструкциям. И, скажем честно, я не гений. Но есть и другая точка зрения на все, что происходило тогда. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется что я просто не умел учиться. Я не задумывался о том, как правильно мыслить. Я не задавал себе вопросов, не ставил целей и, в общем, даже не понимал, что это такое, что-то знать. Способность к обучению оказалась выше моего разумения, и в итоге меня упустили, как написал психолог в своем отчете. И все же нашлось несколько учителей, которые помогли мне овладеть некоторыми базовыми стратегиями обучения. Я начал задавать себе разные вопросы. Например, знаю ли я что-то на самом деле? Понимаю ли я логику того, чему меня учат? Кроме того, я наконец осознал, что у каждого свой темп обучения и что мне, возможно, просто придется приложить чуть больше усилий, чем моим сверстникам. В последующие годы я понял, как добиваться большей сосредоточенности и стал поклонником всего, что обеспечивает тишину. Я до сих пор покупаю беруши целыми коробками. Постепенно я стал более уверенным в своих способностях, и мои отметки начали улучшаться. Меня заинтересовало школьное самоуправление и э спорт. Бег, баскетбол, велосипедные гонки по бездорожью я хорошо сдал вступительные экзамены. И благодаря небольшому везению и большой работе меня приняли в колледж Лиги Плюща. Лига Плюща. Восемь самых престижных частных университетов США, расположенных на северо-западе страны. Я не стал делать основой этой книги собственный академический опыт. Вообще-то, если сравнить его с опытом тех, кто застрял в колледжах последнего разбора, или бестолковых программах корпоративного обучения мне повезло. У меня были понимающие родители, хорошая школа и в целом внимательные учителя. Да и мои проблемы со слуховым восприятием нельзя назвать типичными. Но в конечном итоге именно мой опыт пробудил во мне интерес. А интерес стал началом карьеры. И сегодня мне кажется, что очень многие люди похожи на меня в детстве. Они просто не задумываются о том, как лучше всего приобретать новые знания и навыки. Например, они многократно перечитывают материал, хотя это далеко не лучший способ его усвоить. Или раскрашивают маркерами фрагменты текста, при том, что результативность этого действия тоже слабо подкреплена исследованиями. В то же время... Они не анализируют свои способности и не отслеживают свой прогресс, хотя существует много доказательств в пользу таких методов. Подобная ситуация сохраняется, несмотря на то, что большинство из нас постоянно развивают свои навыки и знания. Вам предложили новую компьютерную программу, придется ее освоить. Обязательно объясните ключевые идеи самому себе, чтобы действительно в них разобраться. Нашли нового клиента? Нужно представить ему ваши идеи так, чтобы они показались ему привлекательными. При подготовке презентации не помещайте много графиков на один слайд. Это перегружает кратковременную память. Хотите запомнить телефонный номер? Воспользуйтесь пальцами. Это замечательный способ сохранить в памяти цифры на короткое время. Не так давно я пошёл попить кофе и встретил одну из моих бывших учительниц из группы специального обучения. Мы сидели в Starbucks и делились воспоминаниями. В какой-то момент, когда мы стали обсуждать ушедшее в далекое прошлое подробности моего обучения в начальной школе, проблемы с домашними заданиями, конфликты с некоторыми учителями и учениками, я вдруг почувствовал себя снова ребенком. По крайней мере, Живо вспомнил свои ощущения тех дней. Острый стыд, смущение и растерянность. Я попытался поделиться со своей собеседницей тем, что сумел узнать за последующие годы о процессе обучения, но так и не сформулировал внятно свои мысли. Да, у меня были самые разные причины написать эту книгу. Чтобы переосмыслить дискуссии об образовании, чтобы отточить собственное понимание процесса и так далее. Но чуть ли не больше всего хотелось создать руководство для того нестриженного светловолосого парнишки с зелеными глазами. И для всех остальных, кому оно может понадобиться. Несколько лет назад в одной из нью-йоркских школ для девочек провели эксперимент. Это была старая католическая школа, где все выглядело мрачным и суровым, а повсюду на стенах висели распятия. Исследователи пригласили учениц первых двух классов старшей школы. Девчонок в рубашках пола и юбочках в складку. Все они потом получили маленькие подарки за участие в эксперименте. В одной из его частей девочек учили играть в дартс. Психологи, проводившие исследования, разделили их на несколько групп. Первую группу можно условно назвать «результат». Школьницам сказали, что они должны осваивать игру, стараясь бросать дротики как можно ближе к центру мишени. Иными словами, исследователи сообщили им, что самый верный путь к победе – постараться набрать определенное количество очков. Вторую группу условно назовем метод обучения. Эти девочки учились играть в дартс совершенно по-другому. Их нацелили на приобретение опыта, и они учились правильно бросать дротики, осваивая базовые навыки. Например, держать руку близко к телу и только после того как девочки начали проявлять определенную сноровку психологи поддержали их стремление целиться в яблочко, постепенно смещая фокус от промежуточных задач обучения к достижению конечного результата была еще и контрольная группа какие инструкции давали им исследователи просто сказали старайтесь как можно лучше иными словами Девочки были вольны использовать любой подход, который казался им удобным. Давайте назовем эту группу «Житейская мудрость». Чтобы больше узнать об этом эксперименте, я встретился с Анастасией Китсантос, которая проводила его совместно с психологом Барри Циммерманом. Со времени эксперимента прошло несколько лет, но Китсантос до сих пор хранила маленькие желтые дротики в своем кабинете в университете джорджа мейсона тем дождливым утром она достала их из шкафа и продемонстрировала мне словно ценную реликвию какого то забытого южноамериканского племени она продолжала хранить эти дротики в память об исследовании давшем на удивление значимые результаты к концу эксперимента девочки из группы метод обучения на голову превзошли остальных их результаты оказались почти вдвое лучше, чем у группы «Житейская мудрость». Кроме того, они получили от процесса гораздо больше удовольствия. После завершения эксперимента некоторые ученицы просили меня побольше рассказать об этой игре и научить чему-нибудь еще. Эти просьбы продолжались несколько недель, сказала мне Китсантос. Вывод из эксперимента был вполне однозначен и подкрепляется все новыми и новыми исследованиями. Оказывается, обучение, процесс, метод, система понимания – это деятельность, требующая сосредоточенности, планирования и анализа. И когда люди понимают, как именно следует учиться, они гораздо эффективнее овладевают требуемыми знаниями и навыками. Одним из самых важных, прогностических факторов для результата обучения оказался сам процесс. Проведенный недавно анализ исследований показал, что метод обучения очень сильно влияет на результат практически в любой сфере. Другой анализ выявил теснейшую связь процесса обучения и среднего академического балла. После эксперимента с Дарцем Китсантос и Циммерман проводили исследования и в других областях, Итоги оказались аналогичными. Это позволило сделать вывод о том, что целенаправленные стратегии обучения существенно улучшают результаты в самых разных видах деятельности, от игры в волейбол до письма. В традиционно суровом сообществе специалистов по когнитивным процессам последняя волна исследований на тему «Учись учиться» вызывает ажиотаж сравнимы разве что со вторым пришествием Христа. Некоторые ученые дают своим работам эффектные названия, типа «Как повысить свой IQ на 11 баллов на 10 минут?». В данном случае рекомендуется при решении задач размышлять вслух. Другие с восторгом раздают интервью. «Мы должны распространять эту истину», заявил мне исследователь Беннет Шварц он выступает за проведение контрольных для самого себя. Большая часть этого возбуждения вызвана оригинальностью полученных выводов. Сама идея более сфокусированного подхода к обучению насчитывает всего лишь около 20 лет. На протяжении долгого времени специалисты полагали, что способность к обучению – вопрос интеллекта, и, в общем-то, практически не изучали ее. Они просто были убеждены, что у человека либо есть способность к обучению, либо нет. Для них интеллект и, следовательно, возможность достичь высот в какой-либо области были неким генетическим даром богов, такой же неизменной характеристикой, как, например, цвет глаз. Школы, в свою очередь, действовали в согласии с наукой, и, несмотря на годы образования, годы, проведенные в классе, Большинство людей так и не узнавали, как нужно учиться. Говоря в целом, у нас просто не было сформировано правильное представление о том, как повысить свои знания в той или иной области или в том или ином предмете. В качестве примера давайте взглянем на слово «изучение». Это крайне размытое понятие. Что значит «изучать»? Перечитывать учебник? Решать задачи? запоминать, все вышеперечисленное. Еще один пример – понятие практики. Практиковаться – значит повторять одно и то же много раз. Требуют ли практические занятия детальной обратной связи? Должны ли они быть трудными или наоборот – веселыми и увлекательными? И таких ошибочных представлений множество. В том, что касается обучения – у людей имеется масса убеждений, совершенно неподкрепленных исследованиями. Я сотрудничаю с несколькими самыми уважаемыми экспертами в сфере образования в стране. Недавно я провел опрос, что люди знают о процессе овладения навыками. Результаты оказались ошеломляющими. Подавляющее большинство американских респондентов ответили, что им известны основы эффективного преподавания и обучения – Но на деле все их суждения сводятся к огромному количеству интуитивных представлений и ложных убеждений, по большей части абсолютно беспочвенных. Так, например, две трети опрошенных полагают, что учеников нужно хвалить за сообразительность. Однако исследования показывают совершенно противоположное. Люди учатся лучше и узнают больше, когда поощряются их усилия, а не их интеллект. Половина респондентов уверена, что можно эффективно учиться самостоятельно, без всякого руководства. При этом одно исследование за другим показывают, что обучение – это целенаправленный, активный процесс. И, наконец, хотя нет никаких данных в поддержку идеи о стилях обучения, того, что одни люди лучше воспринимают материал киноэстетически, другие – визуально и так далее, Более 80% опрошенных верят в их существование.